Движение – это жизнь. Движение – это жизнь, постоянно говорят врачи, советуя пациентам заниматься физкультурой. Ну а если каждое движение вызывает боль, если суставы распухли, потеряли подвижность? В числе многих пациентов с так называемыми пограничными заболеваниями в нашу клинику поступали и больные с психическими нарушениями, обусловленными инфекционным неспецифическим деформирующим полиартритом. Настроение у них всегда подавленное, отмечается тревога, слезливость, бессонница, на лицах печать страдания, во всем облике отчаяния и безысходность. Такие больные почти всегда избегают общества, а иногда высказывает мысли о самоубийстве. Все пациенты, лечившиеся у нас в клинике из-за болезни суставов, имели инвалидность второй и третьей группы. Некоторые из них не могли даже себя обслуживать. Возраст от 25 до 70 лет. Давность заболевания от 2 до 18 лет. Ранее они все лежали от 3 до 5 раз в соматических стационарах, где их лечили всеми доступными средствами. Курс голодания продолжался от 18 до 25 суток. Обычно улучшение наблюдалось во второй и третьей стадии голодания. Уменьшались боли в суставах, увеличивалась их подвижность, спадала отечность. Одновременно у больных улучшалось и психическое состояние, тяжелые мысли, связанные с заболеванием, исчезали, налаживался сон. Недавно мы демонстрировали одну такую больную на конференции. К нам она пришла инвалидом, опираясь на палку, едва передвигая ноги. Небольшого роста, худая, бледная, до синюшности, с выражением тоски на лице. Теперь она стала здоровой девушкой, поступила на работу. Передо мной история ее болезни. К. 26 лет. Диагноз – остенодепрессивное состояние, инфекционные, неспецифические, деформирующие полиартрит, жалобы, постоянные мозжащие боли в лучезапястных, локтевых, коленных и голеностопных суставах, раздражительность, бессонница, сильная слабость, ограничение подвижности, деформации суставов. Заболевание длилось три года. Больная ранее дважды проходила курсы медикаментозного лечения в стационарах, но через 3-5 дней после прекращения инъекции боли в суставах возобновлялись с новой силой. Взялись мы лечить ее РДТ, хотя и боялись, ведь больная пониженного питания, как она будет переносить голодание. Вот динамика ее состояния. Первый день голодания – жалуется на боли в суставах настроение неустойчивое раздражительное ночь почти не спала четвертый день голодания боли в суставах уменьшились потеряла 2,5 с килограмма большую часть времени проводит в постели раздражительно сон плохой десятый день голодания боли значительно уменьшились охотно гуляет без посторонней помощи настроение улучшилось Принимает участие в трудотерапии. Ночью спала 6-7 часов. 25-й день голодания, последний. Потеряла 9 килограммов. Настроение ровное. Подвижность суставов возросла. Боли исчезли. Больная гуляет, почти не хромает. Сон хороший. К концу восстановительного периода состояние еще более улучшилось. боли нет. Уменьшился лейкоцитоз. Роя снизилась до нормы. Выписана из клиники, приступила к работе. Катамнез через 6 месяцев. Больная продолжает работать. Терапевтический эффект держится на уровне, достигнутом перед выпиской. Улучшение состояния больных инфекционным неспецифическим деформирующим полиартритом По-видимому, обусловлена нормализация обменных процессов и ослаблением аллергического фактора под влиянием разгрузочно-диетической терапии. Большое значение также имеет то, что при голодании организм освобождается от отложений солей и других шлаков обменного характера. Мне вспоминается случай из семейной хроники, Наша родственница, особо очень впечатлительная и эмоционально неустойчивая, тяжело и много лет страдала деформирующим полиартритом. Никакое лечение, применяемое в то время, ей не помогало. В отчаянии она пыталась отравиться. Отец мой сказал ей, что гораздо благороднее и надежнее умереть от голода, для этого только надо ничего не есть. Больная отнеслась с полной серьезностью к этой рекомендации, тем более, что аппетит у нее был всегда понижен, да и с питанием в то время было довольно плохо. Проголодав 15 дней, она неожиданно почувствовала себя лучше, стала хорошо спать, боли прекратились. После этого она воздерживалась от пищи еще около 10 дней, и болезнь почти исчезла. Самоубийца с большой радостью начала есть, быстро прибавила в весе и чувствовала себя практически здоровой. В дальнейшем, при первом проявлении симптомов полиартрита, она всегда прибегала к голоданию. Больным, прошедшим у нас РДТ, мы также рекомендуем, при первых же проявлениях признаков бывшего у них заболевания, самостоятельно проводить короткие 3-5 дней курсы лечебного голодания. Гораздо сложнее дело обстоит с лечением ревматического полиартрита. Здесь грозная стрептококковая инфекция поражает одновременно и суставы, и клапаны сердца. Источник инфекции гнездится в миндалинах или других очагах. Но и в этих случаях голодание бывает очень полезным. Высокая эффективность лечения голоданием, при так называемом обменном полиартрите, выражающемся в отложении мочекислых солей, это различные шипы и шпоры на суставных поверхностях. Тут улучшение состояния наступает очень быстро, особенно если болезнь не была запущена. Болезнь Бехтерева – грозный недуг, от которого страдают и молодые, и пожилые поражается преимущественно позвоночник и крупные суставы. Печальный итог окаменелость, почти полная неподвижность позвоночника. Заболевание сопровождается мучительными болями и практически не поддаётся терапии. Происхождение его до сих пор не ясно. Многочисленные фармакологические средства: индометацин, препараты гормонального ряда и тому подобное Физиотерапия, курортное лечение, и так далее дают лишь более или менее длительные ремиссии. Заболевание неумолимо прогрессирует. РДТ приходит на помощь и в этих тяжелых случаях. Надо отметить, что, как правило, один курс может принести более или менее длительную ремиссию, улучшение, а затем заболевание возобновляется. И чтобы добиться стойкого результата, приходится проводить несколько курсов. Перед нами несколько писем больных, излеченных от болезни благодаря РДТ. Вот два наиболее характерных. Больной С, 40 лет, инженер, рассказывает о себе. Впервые диагноз болезнь Бехтерева был установлен в январе 1982 года. А до того я в детстве и юности почти не болел. В три года получил травму головы. С 1953 по 1970 год никаких заболеваний, кроме редких простудных. В 1970 году перенес тяжелый инфекционный грипп и полтора месяца лежал в стационаре. Очень долго держалась высокая температура, от 38,5 до 40 градусов. Сильные головные боли. В 1975 году травма позвоночника поднимала очень тяжелый груз в неудобном положении. Не мог ни встать, ни сесть. Сделали новокаиновую блокаду, но сильные боли в пояснице остались. Диагноз радикулит. Внутримысечные инъекции витаминов группы В, алоэ, различные физиотерапевтические процедуры, токи Бернара, парафин и другое. Все это дало временное улучшение. Но радикулит принял хронический характер с систематическими обострениями. От частых болезней характер мой стал неуравновешенным, периодически возникала в душе такая ярость, что не мог себя контролировать. Питался я в этот период в основном мясной пищей, очень много курил, до двух пачек в сутки. К 1977 году боли в позвоночнике настолько усилились, что не мог нормально спать. Стоило на несколько минут застыть в одном положении, как тут же возникала пронизывающая боль. Днем было легче. Глотал по ночам анальгин по 5-6 таблеток. Ходил с трудом, остро реагировал на малейшие перепады погоды. Появились боли в руках и ногах был поставлен диагноз – остеохондроз. И снова физиолечение, инъекции витаминов, алоэ, лидазы, стекловидного тела, приемы обезболивающих – все это существенного облегчения не приносило. В 1982 году в больнице Боткина впервые прозвучала неутешительная болезнь Бехтерева. И тут выяснилось, что грязи лечения, парафин и многое другое, что назначали мне в прежние годы, категорически противопоказаны, так как лишь ускоряли процессы окостенения межпозвоночных сочленений. Консультировался у самых знаменитых специалистов по лечению заболеваний позвоночника. Везде был один ответ – болезнь неизлечима, причины ее возникновения неизвестны. Необходимо пожизненное, дважды в год, лечение в стационарии и в санаториях, чтобы замедлить процесс развития. Между тем, болезнь явно прогрессировала и к 1983 году перешла в третью стадию. Резкое ограничение подвижности во всех отделах позвоночника, боли не утихали, спину скрючило. Поворачивался всем корпусом очень медленно, С трудом садился, вставал, одевался. С 1983 по 1985 год в городской московской больнице номер 68 прошел три курса лечения дозированным голоданием. Выраженное улучшение после каждого курса. Перенес их очень хорошо. Не было ацидотических кризов. Лишь к концу первого курса возникла небольшая слабость а на всем протяжении второго и третьего курсов ни слабости, ни вялости ни усталость. напротив подъем сил, бодрость, уверенность, легкость. После первого курса мог наклоняться вперед так, что доставал до пола. Интересно отметить, если при лечении всеми другими методами наблюдались короткие улучшения, а затем болезнь продолжала прогрессировать, то во время лечебного голодания и затем в процессе восстановительного питания наблюдались порой кратковременные обострения боли, а затем они исчезали полностью, улучшалось общее состояние, увеличивалась подвижность. Общее мнение врачей – на лицо значительные сдвиги в сторону улучшения. Мы могли бы привести еще несколько примеров, когда РДТ облегчал состояние при болезни Бехтерева. Больной А.Л. Радиоинженер, 55 лет, пишет. Первые признаки заболевания появились у меня более 15 лет назад. Сначала, лежа в постели, начал испытывать неудобство. Первые два года состояние казалось терпимым. Но затем появилась скованность в шейном отделе позвоночника, трудно было повернуть голову, возникли боли в пояснице и в спине. Долгое время врачи диагностировали спондилез, и лишь 12 лет спустя болезнь Бехтерева. Регулярно проводились массаж, электрофорезы, ЛФК, применялись различные фармакологические препараты (индометацин, бутадион, Вольтарен), проводились курсы бального лечения. Лечение было почти безуспешным, кратковременные облегчения сменялись обострениями, появилась непереносимость к лекарствам, особенно к эндометоцину. головокружение, тошнота, полуобрачное состояние. К 1980 году состояние ухудшилось настолько, что в периоды обострения невозможно было повернуться в постели. Кашель и чихание вызывали острейшие боли. Узнал, что в больнице номер 68 организовано специальное отделение, где проводится лечение дозированным голоданием многих заболеваний, и в частности болезни Бехтерева. Прошел курсы лечения РДТ. В 1984 году 21 день, в 1985 году 24 дня, В 1986 году 20 дней. Результаты лечения на каждом этапе очень хорошие. После первого курса врач-ревматолог все же настоял на приеме индометацина. После второго курса РДТ этот же врач разрешил жить без лекарства, если не будет обострения. К счастью, за год ухудшения не произошло что дало уверенность в эффективности лечения болезни Бехтерева голодом. Наблюдались только следы или тени заболевания, легкое ограничение подвижности в поясничном и шейном отделах позвоночника, быстрая утомляемость мышц и связок в суставах.